Глава 21 Уже долгое время в Тимпамаре не упало и капли воды. Земля сохла и трескалась, вода из фонтанов текла жидкими струйками, зелень лугов и садов поблекла, местами пожухла. В баре и на улицах только и говорили, что если так будет продолжаться и дальше, то наступит конец земле, животным и людям. Живые изгороди, клумбы, кустарники на кладбище могли засохнуть, поэтому я каждое утро занимался их поливкой. Если не дотягивался шланг, то я с помощью Ильи наполнял бидоны и отвозил на тачке. Казалось, это война со временем. Иногда вода испарялась прямо на глазах, и стебли уступали неодолимой силе солнца. Каждый вечер жители тимпомары смотрели в небо, пытаясь угадать в его разводах, есть ли намек на дождь. Никто из них и подумать не мог, что этот непролившийся дождь сыграет роковую роль в судьбе механика Федора Диаманте. Накануне он подарил себе мотоцикл. В день своего 27-летия 9 лет копил деньги. Он оседлал его в позе Марлона Брандо и невеста сделала фотографию. После этого он проехал маленький круг между набережной Пьяно и площадью, а на следующий день собрался преодолеть на максимальной скорости металл. Все три километра прямой дороги, которая ведет за пределы города. Эта прямая дорога небезопасна. На каждом буке, растущем на ее обочине, была прикреплена фотография погибшего здесь в аварии, ибо прямой эта дорога была только по названию. Она была обманчиво коварна. Издалека казалась совершенно прямой, и невольно возникала охота промчаться по ней на головокружительной скорости, хотя здесь могла таиться ловушка. Справа и слева к ней примыкали проездные дороги в поля, и в любую минуту оттуда, как разящая стрела, могла выскочить машина или любое другое транспортное средство. В то утро Фёдор Диаманте и Николай Чинкве Фронди проснулись почти одновременно. Словно удар кузнеца Шатубриана молотом по наковальне был их общим будильником. Один проснулся в плохом настроении, другой в отличном. Плохое настроение Николая... Объяснялось тем, что накануне вечером он отправился в кровать с надеждой на дочь, которая напоит его поля, встав и, поглядев в окно, обнаружил палящее солнце и растрескавшийся асфальт. Выматерился в бога душу мать, прости господи, ему до смерти не хотелось загружать цистерны с водой на трактор и ехать поливать пересохшие поля. Отличное настроение Федора объяснялось тем, что он открыл глаза с горячим нетерпением услышать рев своего металлического коня. И в такой, как этот солнечный день, было бы грехом не осуществить свое желание. Николай выехал намного раньше его, а Федор не торопился. Ему хотелось продлить наслаждение ожиданием. Зашел в бар выпить чашечку кофе и сел за стойку. И когда через четверть часа собрался подняться, нерасторопный официант испачкал ему голубую рубашку, которую он отправился застирать в туалет. Когда Федор уселся на мотоцикл, Николай закончил поливку полей и укладывал пластмассовую цистерну на трактор. Федор сорвался с места и, как каждое утро перед работой в своей авторемонтной мастерской, зашел поцеловать свою невесту Маргариту. Исполнив ритуал, он не успел сделать и трех шагов, как Маргарита позвала его обратно, чтобы обменяться с ним самым долгим поцелуем. Федор вложил этот поцелуй в свой шлем, застегнул ремешок, И когда под взглядом возлюбленной Маргариты включил первую скорость, подумал, до да чего прекрасна жизнь!» В городской черте он ехал на маленькой скорости, но, выехав за пределы Тимпомары, на дорогу, которая кажется прямой, прибавил газу и полетел, как в свободном падении. Он летел на такой скорости, что козырек его шлема в мгновение ока оказался усеян мошкарой. Одна мошка отвлекла его, на мгновение ему даже показалось, что брызнула кровь. Он на миг отвлекся и не увидел трактор Николая, который, подавшись вперед, смотрел то направо, то налево и не видел впереди никакого препятствия. Когда две железяки столкнулись и мотоцикл превратился в лепешку, хорошее и плохое настроение поменялись местами. Так погиб молодой Федор по причине непролившегося дождя, заставившего Николая выехать с позаранку в поля из-за долгого, повторяющегося поцелуя, нерасторопного официанта, капли кофе, пролившейся на рубашку, окровавленной мошки, наверное, комара. И кто скажет, знал ли фёдор что мошкара — это самые быстрые из всех летающих насекомых? Например, мокрицы производят тысячу взмахов крыльями в секунду, тысячу в секунду. Так что, глядя на них, Кажется, будто они неподвижны, и когда Николай подошел, то увидел, что голова Федора лежит на краю дороги, что он мертв и столь красивый, что казался живым. На следующий день вся темпомара собралась на отпевание. Я вывесил на двери библиотеки объявление и тоже пошел туда. Там я снова увидел черного пса. Он вошел в церковь с похоронной процессией и, улегся, свернувшись в клубочек, у катафалка с гробом. Никто его не прогонял. Где он находился между одним отпеванием и другим, никому не известно Он стал принадлежностью похоронной церемонии Тимпомары, и кому-то даже в голову пришло дать ему кличку. Придумал ее Сергей Чессанити, работавший на комбинате и собиравший русские книги, рассказы, романы и вообще все русское, поскольку был сыном простого солдата, отправленного в Россию, с итальянским экспедиционным корпусом под командованием генерала Франческо Дзингалеса и пропавшего без вести, может, погибшего при осаде Петриковки. Когда он увидел пса, то сказал друзьям, пришедшим на похороны и сидевшим на ступеньках церковной лестницы, «Гляди-ка ты, каштанка явилась», которую он произнес, как прочитал в названии, «качтанка». И это слово, неизвестное многим, понравилось всем, ибо что в сущности должны делать слова, как не нравится, даже если ничего не значит. С тех пор черного пса стали называть этим именем. Некоторые коверкали его, и за исключением небольшой части злоязычников, пытавшихся распускать слухи, будто это пес от дьявола и влечет за собою смерть, все жители Тимпомары стали обходиться с ним, как со своим ближним. Он улегся под гробом Федора диаманта, а Маргарита в окружении подруг билась в истерике. Когда в последнюю минуту Марфаро стал закрывать крышку гроба, и лицо Фёдора исчезло навеки, Маргарита вскрикнула и лишилась чувств. «Я видел и раньше, как близкие теряют сознание в последнюю минуту, когда захлопывается крышка гроба. Это было не в первый раз, но доселе матери и отцы оплакивали своего ребенка, и когда они теряли сознание, Это как бы скрепляло печатью перевернувшийся порядок мер и свидетельствовало о нарушенном порядке цифр и правил, и мне казалось естественным, когда это происходит при похоронах сына. Но чтобы лишилось чувств невеста, такое я видел впервые, ведь их не связывало кровное родство, а всего лишь сердечные узы. Дело в том, что я не верил, будто все пары в темпомаре которые уже поженились или еще гуляли, взявшись за руки и рожали детей, что все они по-настоящему влюблены в друг друга, ибо часто верх берет обычай, страх одиночества, нужда приноравливаться, ибо, как говорится, голодный и от камня откусит, а потом мужчина до того тюфики, что порой хватаются за первую встречную юбку и считают себя состоявшимися людьми. Настоящие любовные романы – «Бывают только в книгах», — думалось мне. «Либо их можно воображать, что примерно одно и то же, и они должны оставаться нетленными, как святые реликвии в усыпальницах, как любовь Дон Кихота к Дульсинея, как любовь Вертера, Ортиса, как моя любовь к Эмме». А Маргарита лишилась чувств, и ее вывели, в то время как гроб суженого перенесли в кладбищенскую покойницкую перед днем погребения. Любовь людей, которых я встречал ежедневно, казалась мне лишь возвышенной формой приспособления, безобидной добродетелью хамелеонов. Но Маргарита лишилась чувств, доказав, что среди бесконечных комбинаций сердец какая-то складывалась и работала. Ибо и постороннего, не связанного кровными узами, иногда можно любить как родного, как сына, естественно и вечно». В ту ночь я спал мало и плохо. Слезы Маргариты меня сразили. Вдобавок в ту ночь дул сумасшедший ветер, словно протестуя против невзгод людей. Ни чтение меня не отвлекало, и даже понимающий взгляд Эммы не успокаивал. Несколько раз я вставал с кровати выпить воды, сходить в туалет, проверить, надежно ли заперты окна. Казалось, что Сирокко в паре с западным ветром сотрясают не только деревья, но и что-то как будто во мне. Я не мог понять, что меня беспокоит. Легче не становилось. Я вернулся в постель, погасил свет и стал ждать, когда придет сон. Проснулся ни свет, ни заря в том же тревожном состоянии духа, поэтому отправился на кладбище на час раньше. До ворот все было в порядке, но в покойницкой дверь была распахнута настежь Может, я забыл ее плотно закрыть, а ветер довершил мою работу? Я никогда не запираю ее на ключ, но чтобы души усопших могли покидать ее, когда им заблагорассудиться, но мне бы и в голову не пришло, что ее откроет живая душа. Рядом с гробом своего суженного на железном столе лежала Маргарита. Я приблизился, правой рукой обнимая гроб. Она дышала глубоко и ровно. Я закашлялся от холода, тянувшего с улицы, и от металлического стола. У меня не хватило духа ее разбудить. Я прикрыл ее покрывалом, Сел за столик и стал на нее смотреть. Подумал в ту минуту о себе, о том, как я обнимаю фотографию Эммы, об отчаянии не сложившихся судеб. Минут через десять меня снова обуял кашель, на этот раз сильный, он ее разбудил. Ей понадобилась минута, чтобы прийти в себя. Она осмотрелась вокруг, все поняла, поднялась, уселась на краю стола. В эту минуту наши глаза встретились. Она не вздрогнула, увидев меня. Напротив, ей все показалось обычным. Здесь ее комната, а я отец, который пришел будить, пора собираться в школу. Она встала молча, поцеловала гроб и ушла, не спуская с меня глаз. А я подумал, что никогда еще не видел столь невыносимого отчаянного взгляда. В то утро я был как заводной, работал без передышки, заканчивал мелкие работы, накопившиеся за эти дни. Физическая занятость отвлекала меня от мыслей. День проходил быстрей. Я не чаял поскорее отправить его в архив. Я молился всего лишь раз в своей жизни, чтобы остановившееся сердце забилось. Но этого не произошло. С тех пор я не молюсь, потому что если молитва не исполнилась один раз, так и следующая не исполнится. Я ни разу не просил о защите, о перемене судьбы, Ибо прекрасно знал и знаю, что никто не удлинит мою ногу на два сантиметра. А все, о чем молишься, это о чуде. Но чудеса не являются таковыми, если они происходят. Но иногда проносятся мысли, похожие на молитвы. Когда, например, я увидел фотографию Эммы, то подумал, как жаль, что я не знал ее при жизни. Возможно, в каждой мысли скрыта молитва. Возможно, многие люди не молятся, потому что сами они Молитва, как и деревья, сопротивляющиеся ветру, как стены, не поддающиеся дождю, как дрожь частиц, мигание квазара. Молитва — это циркулирующая кровь, вдыхающие воздух легкие, всевидящий глаз. Любая форма жизни в ее борьбе за выживание, по сути, является молитвой. Я формулировал эти мысли, не подозревая, что однажды они могут осуществиться. И вот... «Пожалуйста, чудо!» Это было первое слово, которое я вспомнил, когда увидел Эмму во плоти крови, стоящей рядом со мной. «Чудо!» Сейчас я представления не имел, как реагировать. Как надо вести себя после свершившегося чуда? Принимаешь его безоговорочно, как обычное явление жизни, или отвергаешь, как незаслуженный дар? Что означает быть избранными среди неисчислимого множества неизбранных и чувствовать себя мышонком, попавшим в ловушку? Чего ждал от меня тот, кто ставил эксперимент? Я продолжал называть ее Эммой. Это было ее имя все то время, когда я думал о ней и все больше утверждался в мысли, что под этой цементной плитой никто не захоронен. Эмма инсценировала свою смерть. Она была несчастливой женой, тяготившейся сожительством с человеком, которого терпеть не могла, но сказать об этом не решалась. Каждый раз, когда муж возвращался домой, она пробовала сказать ему, что это не жизнь, что она погибнет, если не уйдет. Она готовилась к этому разговору весь полдень, репетировала перед зеркалом, выбирала слова, выдерживала паузы, контролировала выражение лица. Но едва он переступал порог дома, как она сдавалась, и переводила разговор на обед, дескать, уже все готово, и за ложкой супа хлебала ложку отчаяния и безнадежности. Хотя хватило бы слова даже между первым и вторым блюдом. Стоило положить вилку на нетронутую тарелку, посмотреть ему в глаза и безбоязненно все высказать. Но есть люди... предпочитающие скорее умереть, чем сказать правду, обманывающие прежде всего самих себя внешним спокойствием, что есть самое неприятное в любом компромиссе. Существуют слова, которые не будут произнесены и под страхом смерти. Но что в сущности в этом плохого? Бывает, что любовь проходит, и если такое случается, то лучше и проще сразу об этом сказать, ибо с течением времени кажется, что никогда не сможешь признаться, Думая о страданиях дрожайшей своей половины Но стоит это произнести И уже на следующий день начинает дышаться легче Набираешь полные легкие кислорода Никаких больше ахов и охов Ибо если свыкаешься со смертью То к чему то отсутствию и подавно привыкнешь Но есть люди, предпочитающие исчезнуть Нежели сказать правду Все что угодно, только чтобы никто не знал Поэтому однажды утром Эмма, находясь на пределе отчаяния, решила, что наступило время исчезнуть, рассеяться, раствориться в воздухе. Без слов, в тишине и молчании. Ей надо было как-то умереть. Ей пришла в голову мысль похоронить себя в метафорическом смысле, стереть себя с лица земли и заменить фотографией на цементном памятнике на соседнем кладбище. Потом она уехала далеко-далеко, но спустя несколько лет появилась и принесла себе цветок репейника. Какой была ее жизнь все эти долгие годы? Вернулась ли она, чтобы остаться, или это был промежуточный этап перед новой миграцией? Я был уверен, что еще с ней увижусь и готовился к этой встрече, ибо если любовь и жизнь существуют недалеко друг от друга, то теперь они, несомненно, сблизились.